Примечание. Пенник. Неочищенная дешевая водка. Конец примечания. Но на несчастье Карл Андреевич был человеком формы, и ему не всегда были доступны категории существа. Посему он поставил реконструкцию городской жизни на такую б е с т о л к о в у ю э н е р г и ч н у ю ногу, что добился прямо противоположного результата. То есть Глупов стал физически неуправляемым, как какое-нибудь отдаленное государство. Во многом это произошло благодаря тому, что ради совершенного единообразия Карл Андреевич упразднил фамилии с именами и всему глуповскому простонародью присвоил порядковые номера. Понятное дело, что это нововведение привело к полной неразберихе, потому что в Глупове счету сроду не обущали, Недоимки перестали взиматься, остановилась торговля, распались родственные связи. А в съезжем доме под одну гребенку с е к л и и правых, и виноватых. Последнее было нестерпимее всего, поскольку чувство справедливости испокон веков считалось одним из самых сильных чувств здешнего человека. И среди глуповцев начало созревать какое-то неясное томное недовольство. Это недовольство требовало исхода. И вот представился случай выплеснуть его вон. В Глупове открылась эпидемия болезни, названная в летописи весьма неприличным словом. Надо полагать, это была повальная дизентерия, вызванная возможное дело тем, что кто-то, прикрывшись порядковым номером, выбросил на рынок недоброкачественный продукт. В итоге нарушилась полная стройность жизни, потому что отправлять так называемые естественные потребности, глуповцам тоже было велено по набату. Такое самовольство наверняка вызвало бы со стороны градоначальника самые лютые меры, кабы не то спасительное обстоятельство, что Карл Андреевич сам не вылезал из холодного нужника и знать не знал о повсеместно т в о р и в ш и м с я р а з н о б о и На эпидемию из губернского города наехало семь душ лекарей и два знахаря, которые в силу несерьезного состояния тогдашней медицинской науки начали пользовать с я глуповцев. п е р в ы й раствором марганцово-кислого калия, а вторые настойкой нажженной собачьей шерсти. И вдруг город вообще прекратил отправлять так называемые естественные потребности. День не отправляют, другой не отправляют, третий не отправляют. И поэтому, конечно, на четвертые сутки от двора ко двору Стало распространяться угрюмое подозрение «залечили». Семь лекарей и два знахаря, от греха подальше, упаковали свои пожитки и бросились вон из города. Но у заставы их давно поджидала толпа горожан, предводительствуемая мужиками из рода пролобленных голов, настроенная более или менее кровожадно. Если бы медицина повела себя достойным манером, то есть слукавила бы, что декурс лечения она провела единственно верный, и просто это у глуповцев такой резкоконтинентальный кишечный тракт, то, скорее всего, медицину бы безболезненно пропустили. Но лекари со знахарями малодушно повалились глуповцам в ноги, и, как сообщает летописец, были жестоко биты, а когда вышла из злодея в последнее и з д ы х а н и я то обществом побросали тела в колодец, и засыпали их землей. По этому случаю в Глупов нагрянуло специальное следствие. Но поскольку массовое преступление у нас как бы даже и не преступление, а почти что шалость, дело спустили на тормозах. Следователи только объели город, чем обрекли его на продолжительное продовольственное прозябание, посекли выборочно десяток другой порядковых номеров, и для памяти посрывали с детских мундирчиков медные петушки. Тем и закончилось первое избиение медицины. А в т р и д ц а т ы х годах через Глупов проследовал французский путешественник Де Кюстин. Карл Андреевич встретил француза на достославном выгоне в сопровождении городской инвалидной команды, у которой вправду были такие зверские физиономии, что Де Кюстин возомнил со страху будто его встречают для того только, чтобы арестовать. Об этой встрече в летописи сохранились отрывочные известия. Якобы де Кюстин заметил Карлу Андреевичу, что Санкт-Петербург — самая блестящая столица в мире, а Москва — это о т р о д ь я Азии, с изумлением в и д я щ а я себя в Европе, что Россия з а м е ч а т е л ь н а отвратительными старухами и красивыми стариками, что повсеместность клопов — вызывает недоумение. Имея в виду столь положительный век, трудно было их в таком количестве ожидать, что глуповцы, несмотря на свой негуманный вид, по всем вероятиям, добродушнейшие из смертных, что русский язык похож на испорченный греческий, а градоначальник Копф похож на императора Николая Павловича, его отличает та же беспокойная суровость, что и всероссийского государя. На все это Карл Андреевич отвечал, «Будет исполнено ваше превосходительство».